Глава 2. Эспиратистская эпоха По мере ослабления императорской власти и усиления эспиратистской церкви и входящих в силу местных элит, в первую очередь Гаивской, ситуация начала меняться. Императорские и храмовые обвинятские школы исчезали, зато набирали силу школы-эспиратистские. Возникшие после дикта Эрнани Святого, уравнявшего в правах обе религии, Первоначально они практически ничем не отличались от обвинятских, которые были взяты за образец. Однако со временем эспиратистские школы начали все больше времени уделять изучению эспиратии и ее толкованиям. Тяга к прочим знаниям расценивалась как проявление суетного любопытства и праздномыслия, так что светские науки в итоге были сведены к минимуму. Постепенно из множества храмовых школ выделилось некоторое количество привилегированных, где обучали будущих священнослужителей, которых требовалось все больше. Пять подобных школ, из которых лишь одна находилась в Кабителе, объявили себя эспиратистскими академиями, что вызвало неудовольствие императора Иридани Сурового в позднейших эспиратистских хрониках, именуемого «безумным и одержимым». Несостоявшиеся академии были закрыты, а возглавлявшие их церковники вместе с ближайшими сподвижниками высланы в торку и надоры, без права проповеди и публичного служения. Впоследствии все они были канонизированы. Первая официальная эспиратистская академия была открыта при внуке Эридани в Кабителле, а спустя 10 лет подобных заведений насчитывалось 11, причем наиболее влиятельной ожидаемо стала Паонская. Что до традиционных академий мыслителей, то их число предельно сократилось, однако уцелевшие через преемственность учителя и становившегося его преемником ученика превратились в постоянно действующие. Эти пока еще личные академии, обычно называемые по имени их основателя, заметно расширились, приняв на себя функции старших классов, урезанных казенных и, по сути, превратились в некие рота университеты правда, с очень незначительным числом студентов. Выпускники подобных академий могли претендовать на хорошую карьеру в государственных структурах, а могли продолжить занятия наукой в стенах Альма-Матер с перспективой со временем войти в число академиков или же испросить разрешение на создание собственной академии, что, однако, случалось все реже, и к моменту вступления на престол Лорио Слабого практически сошло на нет. Впрочем, и сами Академии доживали последние годы и вскоре либо закрылись, не выдержав новых веяний, либо были закрыты по требованию церковников, и хорошо, если только закрыты. Многие ученые и слушатели были обвинены в демонопочитании и богохульстве, что для них обернулось крупными неприятностями вплоть до заточения и казни. После распада Золотой империи, и так переживавшая не лучшие времена фундаментальная наука, попала под полный церковный контроль. При этом, в переживший фактическое поражение и капитуляцию Толигои, откат был особенно силен. Запуганные и растерянные ученые в подавляющем большинстве отрекались от того, что было объявлено еретическими заблуждениями и обвинятским богохульством. Многие из наиболее известных и уважаемых мыслителей не смогли отказаться от весьма напоминающих приказ рекомендаций и покинули Талигою, осев в столицах новых государств и Агарисе. Немногочисленные упрямцы бежали в ной Маринин и не столь зависимую от аспиратистов Дриксон, где в Эйнрихте, бывшей аноксианской янаре, уцелела даже одна светская академия, позднее преобразованная в Кесарскую и ныне претендующая на звание старейшего университета Золотых Земель. Известны случаи, когда особо предприимчивые ученые отправлялись на Дальний Юг, и их след терялся или навсегда, или надолго. Так лишь круг спустя стало известно, что ряду беглецов удалось достичь нало и марикьяры где они встретили понимание у Собирана Родриго. Владыка Кеннелоо не только предоставил чужакам убежище, но и повелел открыть в Алвасете Золотую Академию, которая спустя некоторое время слилась с уже существовавшим домом множества наук, положив начало Алвасетскому университету. Благодаря тесной связи Каналоо с багряноземельской державой Агерне, каналийские ученые имели возможность обмениваться плодами своих трудов с багряноземельскими коллегами, а вот связи с учеными эсператистских стран были оборваны надолго. Утечка умов на юг привела в том числе и к тому, что некоторые открытия золотоземельцев сохранились лишь в багряных землях и Каналоо. Увы, Движение знаний как уцелевших, так и добытых самими морисками в обратном направлении из багряных земель в золотые строго равнялось нулю, так что для эспиратистских государств их словно бы и не существовало. Результаты этого сказались много позже. Так, к концу текущего круга скал, изделия лучших на континенте оружейников Дриксон не дотягивали до качества марийских пистолетов. И кто знает, что еще возникло в багряных землях, вокруг новых центров абстрактных, казалось бы, знаний, и какие сюрпризы могут внезапно оттуда выплыть. Но вернемся во времена клерикального засилия. В европейской части Золотых земель наследство Золотой империи, в том числе и научное, стало объектом притязаний победителей церковников, которые после долгих дебатов пришли к соглашению. Религиозные догматы и все их подтверждающие или же напротив ставящие под сомнение, оказалось в совместном ведении конклава, а прикладные науки распределились между орденами. Милосердие завладело медициной, знания описательными науками, истина прикладной магии, слава астрологии астрономии и военно-прикладными науками, домашний очаг и чистота, искусствами и историей. Справедливость юриспруденции. При этом моменты, так или иначе затрагивающие религиозные догматы или же вступающие в противоречие с интересами других орденов, обсуждались конклавом, решение которого было окончательным не только для мирян, но и для участников спора. Отдельно надо отметить переход эспиратистских государств на новый алфавит, возникший из тайнописей первых эспиратистов. Одним из первых решений, собравшегося в Агарисе Конклава, именно такое начертание букв было признано дарованным создателем, тогда как гальтарские знаки объявлялись очередным демонским искажением истинного. Гальтарские знаки еще могли существовать в текстах времен анаксии, То, что без них порой не обойтись, а переписать все невозможно, понимал даже Конклав но пользоваться ими далее возбранялось, а в святых текстах демонские начертания были признаны категорически недопустимым богохульством. Списки эспиратии, сделанные гальтарскими буквами вскоре после эдикта Ирнани святого, разыскивались и изымались, а хранение их было объявлено тяжелейшим грехом и преступлением, караемым смертью. При этом уничтожить эти реликвии Конклав все же не решился. Это была хоть и испакощенная демонскими знаками, но эспиратия. После длительных дискуссий все найденные экземпляры были переданы в Орден Чистоты на Хранение в недоступном даже для клириков месте. Тайное хранилище размещалось в главной резиденции Ордена и, видимо, погибло во время первого взятия Агариса Морисками. Упомянутый визит Марисков на горийское побережье в 1944 году круга молний имел серьезнейшие последствия для золота земельской науки. Первые и не самые значимые из них проявились немедленно. Взявший и разрушивший Агарис Наршат Мцарах-Справедливец не только собственноручно утопил в Померанцевом море Эспирадора и 11 кардиналов и магнусов, но и взял под свое личное покровительство выдающегося астронома Стефана Уэрцкого, ожидавшего казни в Агарисской церковной тюрьме. Имеющиеся у марийсков религиозные запреты исключали возможность пребывания золотоземельцев в багряных землях, за исключением правящего семейства Канало и тех, кто с ним связан кровными узами, и Стефана припроводили на Дигатские острова. Там распоряжением Наршада был построен так называемый «Дом цветущих гранатов», в котором марийские ученые могли общаться с золотоземельцем, и где Стефан плодотворно провел последние 30 лет своей бурной жизни. Другие последствия взятия Гарриса проявились не сразу. К этому времени развитие фундаментальной науки в золотых землях было, по сути, остановлено, что не мешало развитию дисциплин прикладных. Собственные богословские учебные заведения имелись при каждом из орденов, но постепенно их дополнили курируемые клириками светские учебные заведения. Что до науки фундаментальной, то можно вспомнить несколько теоретиков, которые привлекли внимание светских владык и, будучи ими поощряемы, писали соответствующие трактаты, которые затем получали одобрение церкви, что, как правило, сопровождалось щедрым взносом со стороны мецената. Возможно, некоторые мыслители занимались своими изысканиями тайно, но их наследие, за редким исключением, было утрачено. Некоторые из таких придворных мыслителей в юности успели застать последние личные академии и даже поучаствовать в их деятельности. И хотя ученые мужи были вынуждены приноравливаться к новым обстоятельствам, они помнили прежние времена и порой делились своими воспоминаниями с молодыми коллегами. Именно память о светской науке и некоторых ее традициях оказалась важнейшим наследием этой плеяды ученых, как бы не более важным, чем их далеко не всегда выдающиеся труды. Эта нить из прошлого была непрочной и ненадежной, но она была, и когда сжёгшие Агарис Мариски невольно поспособствовали тому, что удавка, накинутая эспиратистской церковью ослабла, именно эта память помогла воссоздать Академии, пусть и в измененном виде. Наиболее прозорливые правители обнаружили, что дающие крайне полезные результаты прикладные науки почему-то наиболее результативны в тех краях, где сохранились очаги науки фундаментальной. Следующим шагом стало учреждение академии богоугодных и приносящих пользу наук. Академии эти во многом напоминали своих предшественниц времен Золотой Империи, но отличались от них тем, что учреждали и содержали их не частные лица, пусть и обладающие научным авторитетом, а светские правители на определенных, подчас кабальных для ученых условиях. Первая такая академия — как упоминалось выше, возникла в Дриксон на базе старой инарской академии. Но и другие ведущие державы золотых земель, быстро разобравшись, что это и зачем, поторопились завести у себя такие же и на тех же принципах. По ходу возвращения Академии выяснилось, что стараниями эспиратистской церкви в Золотых Землях осталось слишком мало представителей умозрительных наук, и поэтому в возрождаемой Академии были допущены, а вернее приглашены представители наук прикладных. Эта традиция сохранилась и тогда, когда в свою силу вошли ученики первых академиков Нового Времени, и проблема нехватки кадров оказалась более или менее решена. Возвращение академической науки в разных странах проходило хоть и не совсем одновременно, но в относительно небольшой временной промежуток. Печальным исключением являлось лишь королевство Талигоя, поскольку правящая династия раканов и высшая аристократия принадлежали к так называемым демонским отродьям и были вынуждены исключить шаги, которые церковь могла бы использовать в качестве повода для святого похода. Возрождать у себя науку довелось уже Талигу Франциско. Со временем новые академии, которые обросли учебными заведениями, серечь университетами, несколько повысили свой статус и обрели зачатки самоуправления. Тогда же заметно возросло и благосостояние их членов, При этом центры науки оставались полностью зависимы от содержащих их государств, которые не стеснялись при необходимости вмешиваться в кадровые и хозяйственные вопросы академической жизни, а также указывать на необходимость скорейшего решения тех или иных проблем. Растущие университеты требовали подготовленных неофитов, насущные нужды государств, бросившихся наверстывать упущенные, требовали грамотных специалистов, и все это, в свою очередь, привело к не менее бурному, чем возрождение академий возрождению светских факультетов. Университеты на глазах переставали быть центрами в первую очередь богословия, впрочем, сами по себе позиции последнего были по-прежнему непоколебимы. Отметим, что университеты в рассматриваемый период были именно учебными заведениями, научными исследованиями в их стенах заниматься было не принято. При этом для чтения курсов по описательным и прикладным наукам в университеты регулярно приглашались члены соответствующих кафедр академий, что позволяло слушателям узнавать и свежие научные новости. Бурное развитие науки и университетов порождало постоянный кадровый голод на образованных людей. К немалой пользе последних ибо приличное денежное содержание для лиц, занявших те или иные должности в системе науки и образования, становилось как бы само собой разумеющимся. Это помогло привлечь в науку немало светлых умов, но это же привлекало в нее и откровенных карьеристов. Впрочем, оно всегда так. Говоря о развитии знаний в золотых землях от древних времен до новейших, нельзя обойти вниманием некий важнейший аспект. Одним из наиболее значимых последствий периода перехода науки под контроль эспиратистской церкви стало искусственное разъединение наук, что привело к утрачиванию понимания целостности мира. В гальтарские времена мыслители учитывали взаимосвязь внутреннего и внешнего, исходя из концепции создания картианы обвениями, и разделяли прикладные человеческие науки арифметика, геометрия, медицина и науки, условно говоря, горние, связанные с устройством макрокосма и, что особенно важно для этого мира, мистической его составляющей — астрология, философия, натурфилософия. После победы эспиратизма древние знания, объясняющие связь человека с мироустройством, были утрачены, чтобы не сказать «выкорчеваны». В медицине К примеру, больше внимания стало уделяться милосердию и утешению, а не целительству как таковому, а философия по сути была замещена богословием, что привело к практически полной утрате той части древних знаний, которая не соответствовала эспиратистской картине мира. Дисциплины, связанные с более тонкими материями, были попросту уничтожены, что сопровождалось уже просто катастрофической потерей соответствующих знаний вместе с их носителями. В итоге критичная для мироустройства информация хоть как-то сохранялась и передавалась лишь в рамках полуподпольных мистериальных практик с постепенным утрачиванием элемента осознания их сути. Поскольку обвинятская философия, которая могла эту суть объяснить, была уничтожена, то, что было передачей знания, превратилось либо в простонародную бытовую магию, либо в лишенные смысла тайные семейные обряды, демонстрирующие верность традиции и родовой чести, но не более того когда спустя некоторое время сперва отдельные церковники, а затем и светские властители, по тем или иным причинам начали проявлять интерес к утраченным знаниям, выяснилось, что сохранившихся обвинянских текстов недостаточно, чтобы составить целостную картину мира, а мистериальные практики почти полностью трансформировались и утратили сакральность. Тем не менее, собранных по крупицам знаний оказалось достаточно, чтобы тайно развить некоторые маргинальные оккультные практики, отнюдь не все из которых были безвредны.